Глава девятнадцатая. Месть. Что это? С непередаваемым изумлением спросил Егор за ужином, вылавливая ложкой из тарелки супа дохлую мышь. Моя экономка рехнулась. Нет, это не она. С довольной улыбкой заявила Анна. Это подарок от меня. Мышь, мышь, моя первая добыча. «Разве ты не гордишься мной, учитель?» «Я так старалась, сама поймала». Лицо у нее было совершенно невинным и глаза такими искренними. «Потрясающе!» — сказал Югор, отодвигая тарелку. «Я так понимаю, что это месть? Ну что ты, как можно?» «Я восхищен твоей изобретательностью», — серьезно сказал он, Пряча улыбку в уголках глаз. Это очень изящно. Мое почтение ученица. Анна зарделась и прикусила губу. Он ее похвалил. Это оказалось приятно. Хотелось бы только уточнить. Это разовая диверсия. Взгляд Югора вдруг стал хищным и строгим или мне ждать сюрпризов на постоянной основе. Потому что если это война, то я в ней куда более искусен. Конечно, я дам тебе фору, но сдаваться в плен вот так сразу не планирую». Анна поежилась. Он прав. Такой противник ей пока не по зубам. Она вообще никогда ни с кем не воевала, предпочитая всеми силами избегать прямого конфликта. «Можешь не волноваться», — небрежно сказала она. «Я не из тех, кто повторяется. К тому же ты, кажется, не собираешься ее есть, а значит, не стоит тратить силы на охоту. Ну и вообще, я согласна на перемирие». «Жаль», — вздохнул картинный Югор. «Я уж надеялся». «Нет-нет, ты все не так понял», — быстро сказала женщина. «Я не воюю». «У нас слишком разные весовые категории, и вообще, ты же не будешь умстить женщине?» Она прикусила губу и жалобно на него посмотрела. С Джонатаном подобное всегда срабатывало. «Женщине? Никогда. Мэрилу? Сами боги велели». И он быстро подцепил несчастную мышь вилкой и кинул ее в суп Канни. И улыбнулся по-мальчишески так ослепительно, что Анна на миг залюбовалась. А потом тоже подчерпнула мышь ложкой и бросила в его тарелку. «Ну нет, это подарок, дорогой Таннет-Анхорм. Разве вы не знаете, что подарки возвращать неприлично?» «Ну что вы, Таннет-Анна, я никак не могу принять вашу первую добычу!» И мышь вновь перекочевала в тарелку Анны. Первый трофей принадлежит добытчику. Но я поймала ее специально для вас, и мышь полетела обратно. Право, я не стою вашей заботы. Ох, как же это не по-мужски. Выдала последний козырь Анна. Я вам настолько не нравлюсь, что вы отказываетесь от моих подарков? Егор замер, а потом виновато хлопнул ресницами. Она только теперь заметила, какие они у него длинные, вздохнул и переложил мышь в свою тарелку. Уговорила. Но это первый и последний раз. Впредь прошу дарить что-то более существенное. «Крысу?» — с надеждой уточнила Анна. Или «Илиандатру?» «Хочу. Одеяло», — серьезно ответил он. «Шей для меня. Я видел твое. Оно чудесное». У меня нет материалов, — со вздохом ответила она. Нужны ткани, нитки, наполнитель. К сожалению, мне не позволили взять с собой всю мастерскую. Когда в следующий раз будет доставка почты, я закажу тебе каталоги. Выберешь все, что нужно. И ждать потом до весны. Зачем? Есть крылатые курьеры? Закажем доставку. Это дорого. У меня нет денег, Егор. Совершенно. Я ведь... Нелюбимая дочь Мэрилов. Я, как заказчик, полностью оплачу материалы. Тогда какой же это будет подарок? Твой труд, твоя душа. Разве этого мало?» И он остро поглядел на нее потемневшими вдруг глазами. «Ты хочешь в подарок мою душу?» Прошептала Анна, не отводя взгляда. «Часть ее. Только часть». Она кивнула, а потом сообразила. А если есть доставка, то и я могла бы сама забрать материалы. Так даже лучше. Я предпочитаю пощупать ткань. Нет, в эль есть несколько магазинов, но ты не долетишь. Я вообще не понимаю, когда ты успела обратиться в очередной раз? Рано? Анна нахмурилась. Что значит «не долетишь»? Ей нужно еще несколько тренировок, и она совсем справится. Главное знать, куда летишь, и грамотно составить маршрут. Эль Валат! Звучало это совершенно по-эльфийски, но Анна уже знала от экономки. Это всего лишь деревня где-то в горах. Небольшая и не деревушка даже, а туристическая база. Лыжи, сноуборды, санки, глинтвейн в единственном ресторанчике, а еще куча сувенирных магазинов. Вот магазины-то Анне и были нужны, а то, смешно сказать, у нее порвались почти последние теплые колготки, и юбка сваливалась. «Кстати, юг!» — вспомнила она. «Мне нужно отправить письмо Джонатану». «Зачем? Попросить у него денег, конечно. Я ведь Мэрил. Мы привезли в Элеран кучу золота». Здесь золото в цене? Да, это самая твердая валюта. Вот, я потребую мою долю и начну уже заниматься делом. И поэтому мне нужно Вель Анна выжидательно улыбнулась, невинно глядя на Югора. Тот казался удивленным. Я не вижу связи. О, но она есть. Самая прямая. Джонатан, деньги, материалы, сувенирный ларек. Ты хочешь купить ларек? наконец-то догадался Анхорм. Пока только посмотреть. Не так это все просто. Нужно просчитать поток туристов, их материальное положение, их вкусы, прикинуть цену материалов, сроки доставки, узнать среднюю стоимость подобного товара на рынке. А ты бизнесмен, Анна? Вот теперь Егор удивленным не казался. Он был в полном изумлении, никогда о таком не думал. — Ну, ты одеялами не торговал через интернет-площадки, — снисходительно усмехнулась она. — Слава облакам не приходилось, но вообще-то лыжная станция Эль-Валат издавна принадлежит нашей семье, — небрежно бросил Егор. Все, что касалось денег, интересовало Анну чрезвычайно. Она тут же сделала стойку. Теперь я еще больше хочу побывать там. вкратчиво мурлыкнула она. Позже, моя Аннет. Не повелся на ее уловку Филин. Для начала ты хотела отправить письмо своему брату. Какой смысл идти по магазинам без денег? Тоже верно. Пришлось согласиться Анне. Я немедленно напишу ему. «Как быстро ты сможешь отправить письмо?» «В любой момент. Попрошу отнести кого-нибудь из Сычей. А в Валаде есть почтовое деление. Поставим знак экспресс-почты, и через пару дней конверт будет уже в руках Джонатана». Анна кивнула. «Могу я воспользоваться твоим кабинетом? И твоей бумагой? И твоими конвертами?» — весело спросила она. — А ручку у меня есть, ты мне ее подарил. — Весь мой дом к твоим услугам. — А что насчет лыжной станции? Егор посмотрел на Анну как-то странно, даже с опаской. — Ну нет, Мэрилы не настолько богаты. Лыжная станция не продается. Зато прекрасно становится совместной собственностью в браке. Мелькнула в голове у жадной Анны Но она тут же откинула эту мысль. Выходить замуж ради денег это еще хуже, чем по залету. Противно, унизительно и не по-мериловски нет. Замуж она выйдет лишь тогда, когда найдется глупец, который ее будет умолять об этом. Егур Анхорм на глупца не тянул, да и представить его умоляющим хоть кого-то, Анна не могла. И тем не менее мысль о собственной сувенирной лавке прочно засела в голове. Хорошо, пусть у нее нет материалов для одеял, пока нет. Но есть целый ткацкий станок и даже прялка. И вязать Анна умеет. Можно ведь начать с малого. Варежки там, шарфики, носки. Ради крылатых богов. Это же лыжные станции, там снег, там холодно. Всем нужны шарфики. Она написала пространное письмо брату, в котором потребовала выделить ее долю золота, а еще самой быстрой службы доставки направить в замок трех ветров синтепон или узнать, какой утеплитель в одеялах используют в Элиране, расширенную палитру ниток для шитья, каталог хлопковых, шерстяных и шелковых тканей, несколько металлических линеек, швейные мелки, булавки и зажимы. Немного подумала и вписала в перечень три комплекта белья размера L и чтобы бюстгальтер непременно был размера 80D. Потом Анна подумала, что вряд ли вы ранее привычная размерная сетка, но вычеркивать белье не стала. Это уже проблема Джонатана, как он будет добывать ей белье. А нечего было обещать, что их тут обеспечат всем необходимым. Чрезвычайно довольная собой, Анна вручила запечатанный конверт Егору. Он сам написал адрес «Южная долина», «Замок Серые крылья» Джонатану Мэрилу и пообещал отправить письмо немедленно. Женщина попросила разрешение проверить кладовые и забрать старую, никому не нужную одежду на переделку. Егор позволил. В следующие дни Филин с изумлением наблюдал, как одна маленькая Мэрилл при знакомстве, показавшейся ему мягкой и безобидной, развела в его замке бурную деятельность. Она летала по всем этажам, а следом за ней летала вся прислуга, даже механики. Все, что не имело практической ценности, было осмотрено. Все, что когда-то потерялось, позабылось, найдено. Егор даже представить себе не мог, сколько барахла веками копилось на чердаке. Одеяло побитые молью шубы и пальто, какие-то едва ли не старинные платья, пыльные портьеры, несколько рулонов шерсти и бархата, ветхое постельное белье, детские вещи, гора одинаковых перчаток и чулок, нелепые шапки, рваные шарфы, даже мягкие игрушки. Все это безжалостно извлекалось из всех углов. Что-то перекочевало в солярий, ныне снова гордо называемый мастерской, что-то весело горело в каминах, что-то Мариэлла, у которой была власть распоряжаться всем этим барахлом, пустила на тряпки, которых ей вечно не хватало. Да, теперь Егор понимал, сколько проблем может быть от Мэрилов. Если они чем-то увлекались, то остановить их было решительно невозможно. Он хоть и бывший военный, и то... Испугался, и отошел в сторону, чтобы его ненароком не зашибло. «Это не женщина, а какой-то ураган!» — пожаловалась ему экономка однажды. «Знаешь, во что она превратила кухню?» «Понятия не имею. В цех. В промышленный цех. Она распустила старые шерстяные вещи и теперь отпаривает нитки, ты представляешь, через чайник» и заставляет Януса и Джейкопа мотать клубки. «Да что ты говоришь?» «Да!» А еще она нашла шелковые ленты. «И что страшного в шелковых лентах?» наивно спросил Югор. «Все! Она их красит!» «Чем?» «Да всем, что нашла! Шафраном, например!» «Или розовым чаем!» луковой шелухой, можжевельником и даже желудями, Югор. И это ужасно. А где она взяла желуди и можжевельник? Так сычи из леса притащили. Ты, кстати, знал, что она уже с ними пару раз летала? Правда, обратно они тащили ее на санях. У нее плохо получается держать форму. Нет, Югор ничего этого не знал. Он давным-давно жил в полном покое, как самый настоящий сыч. Лыжной базой управлял нанятый директор, отчеты проверял бухгалтер, продукты и товары доставлялись проверенными поставщиками. В прямые обязанности Егора входило патрулирование перевала. Там стоял свой сторожевой пост, достаточно было летать сюда раз в пару недель. Да присмотр за лесами. Но зимой столько снега, что ни один браконьер или вор древесины не рискнет сунуться во владение анхормов. Поэтому свои дни Филин проводил в исключительной праздности, лишь читая книги лениво переписываясь с родней и друзьями. Даже покататься на лыжах по горным склонам ни разу не выбрался, а ведь когда-то даже выигрывал соревнования и имел полный ящик медалей и кубков. «И за что нам эта Анна на голову свалилась?» — ворчала Мрела. – «Это месть», — серьезно ответил Егор. «За всех тех, кто бежал из замка от скуки. Их набралось немало, верно? А теперь вот никому не скучно. Кстати, ты видела новые портьеры в голубой гостиной? Те, что с лебедями? Разве лебедь — это не символ рода Буррен? «Откуда у нас подобное чудо?» «Понятия не имею», — проворчала экономка. «Поди, какая-нибудь жен вашего деда притащила с собой. Он был женат двенадцать раз, если вы не забыли». «Двенадцать жен, больше двадцати дочерей и только один сын», — кивнул Егор. Упертый был мужчина, почти как Мэрилл.